Девчонка возилась долго, но и я не сидел без дела. С Тадеском мы прорабатывали запасные варианты. Однако пока ничего лучше, как отправить Урсулу на обследование, я не выходила. И то провальный план. Первое, с чего начнут это с анализа крови. А если она попадёт в базу КНИС, то проще открыто заявиться и прокричать: "Я Саша Малых, кто меня искал, меняй её кровь на информацию". Была мысль использовать наджет, как глаза и руки Но идея несостоятельная. Контроля, не самостоятельная. Если что-то выйдет из-под контроля, Тани выкрутится. Неожиданно Наджот пришла ко мне сама, в надежде увериться, что она выбрала правильный путь. Она собиралась отказаться от миссии, возложенной на неё Ригом, и вернуться домой на Согнар, но пока не знала, как это осуществить. Мы разговаривали недолго, потому что Дари тоже объявилась, прислав сообщение с координатами места и времени встречи. Я попросила Наджет не сообщать Риго о своём решении до моего возвращения, чтобы не навлечь на себя неприятности. А чтобы Наджет не оставалась одна с братом, который мог сбить её с толку, я вылетела на китаре вместе с ней. Поселившись в общницу в апартаментах самого многочисленного города Вастера и оставив ей коммуникатор с кодом двойником чипа Урсулы, я пересела на свой челнок, замаскировав его под грузовой, и Кара вылетела на книз.